Глава 14. Ученики перестали драться и молча смотрели вслед стройной женщине в плаще, которая легкой походкой шла через их комнату к канонику. Окно в его комнате заиндивело. Он сидел за своим бюро, низко склонившись над книгами. Услышав стук дверь, он хмуро пробормотал благодарение Богу, но не поднял глаз и продолжал читать. Она остановилась на пороге, с удивлением взглянула на висевшее над бюро уродливое деревянное распятие и непринужденно, хотя и благочестивым тоном, произнесла «Да не спошлет вам Господь счастливый день». Услышав этот голос, он растерянно поднял глаза, словно только что проснувшись, не понимая, что происходит. Когда свет падал так, как сейчас, его черные глаза, казалось, горели диким огнем. Он встал, поклонился и придвинул ей кресло, а сам уселся так, чтобы быть между ней и распятием. «Мне, бедному человеку, впервые выпала такая честь», — начал он. «Этот визит застал его настолько врасплох, что все изысканные обороты, принятые в таких случаях, вылетели у него из головы. Ему пришлось откашляться, чтобы скрыть смущение». «Не называйте себя бедным, дорогой пастор Сигурдур. Ведь вам принадлежит столько богатых хуторов. Как жаль, что в такую стужу у вас нет печки. Вы, наверное, простудились. Впрочем, я у вас не первый раз. Я была у вас однажды, еще при жизни вашей покойной жены. Она угощала меня медом из чаши. Вы, должно быть, забыли об этом. А теперь вот вы завели себе это ужасное изображение». Она тяжело вздохнула, глядя на распятие. «Вы и вправду верите, что нашему благословенному спасителю пришлось только страдать? На кресте скрывается лишь божественное, а здесь человеческое», – пробормотал каноник. «Это стихи?» – спросила она. «Я совершенно забыла и то немногое что знала». «Скажите, пастор Сигурдур, по-вашему всякий раз, когда согрешишь...» «Следует читать псалмы Девы Марии, или же нужно поступать, как наш дорогой Лютер, который женился на богобоязненной женщине?» «Я мог бы лучше ответить вам, зная, что побуждает вас задавать такие вопросы», — сказал каноник. «Вы только что напомнили мне о моей славной супруге. Однако, когда я смотрю на эти раны, сердце мое преисполняется благодарности Господу за ту милость, которую он оказал мне» лишив меня земного утешения. — Не пугайте меня понапрасну, дорогой пастор, — возразила она, переводя взгляд с распятия на него самого. — У вас еще остается сытый конь и хутора. — Зовите меня, как прежде, мадемуазель, и будьте снова моим приятелем и моим терпеливым женихом. Он еще плотнее закутался в свой плащ и крепче сжал губы. «Не мудрено, что вы мерзнете. У вас даже окно не оттаивает», — произнес он, — «не обижайтесь. Вы, вероятно, знаете, как мне трудно сказать, что привело меня сюда. Вы ведь понимаете, что не так-то легко говорить о своих слабостях с человеком, который одерживает победу за победой перед лицом Господа? Некогда я мнил, что мне суждено протянуть вам руку, но пути Господни неисповедимы». Внезапно она спросила, «Зачем вы позавчера вечером стояли под дверью епископского дома и почему не поздоровались со мной?» «Было поздно», — ответил он. «Было очень поздно». «Для меня было не поздно, да и вы еще были на ногах, хотя, вероятно, устали. Я ждала, что вы мне поклонитесь. Я беседовал в людской с больной женщиной и задержался. Я хотел было выйти через парадную дверь» она оказалась запертой поэтому я вернулся наутро я сразу же рассказала об этом сестре что теперь подумает о тебе пастор сигурду спросила она я же ответила ей что он возможно поверит всей этой отвратительной лжи и сказал что поговорю с ним сама неважно что подумают люди важно ли что что ведает бог Я как-то не боюсь того, что ведомо обо мне Богу, но мне небезразлично, что думают люди. И не в меньшей мере меня интересует, что думаете вы, мой духовник и друг. Мне было бы очень досадно, если бы по вине такой жалкой нищей, как я, снискал худую славу столь благородный человек, как Арнаус. Поэтому я позавчера вечером зашла к нему и спросила, «Арнас, не лучше ли мне покинуть Скаульхольд?» и вернуться к мужу. Я не могу вынести, чтобы из-за меня о вас говорили дурно, хоть вы ни в чем не виновны. Если вы что-то хотите сказать мне, то поведайте сами все, что у вас на душе, как вы это делали в юности, и не обращайтесь ко мне со словами, внушенными вам другими, а тем более человеком с раздвоенным языком змеи, о котором вы только что упоминали, Как можете вы, столь любящий Христа, так ненавидеть человека? Христиане ненавидят речи и деяния человека, продавшего душу дьяволу. Самого же человека они жалеют. Если бы я не знала, что вы святой, дорогой пастор, я бы заподозрила, что вы ревнуете, а это должно льстить мне, ведь я скоро буду старухой. Я отчасти в долгу перед вами, Снайфридур, за то, что излюбленными моими словами, стали теперь мольбы о ранах и кресте. И при этом вы еще в прошлом году, когда муж был в отлучке, посетили замужнюю женщину и чуть ли не сватались к ней. По крайней мере, она иначе не могла понять истинный смысл всех ваших ученых речей. Я возражаю, мадам, мой визит к вам минувшим летом был свободен от грешных помыслов, Может быть, раньше к моему чувству к вам и примешиваюсь греховное желание, но ведь с тех пор утекло много воды. Любовь одной души к другой — вот чувство, которое царит сейчас во мне. Я молюсь лишь о том, чтобы с ваших глаз спала ослепляющая их зловещая пелена. Дорогая сна, Эфридур, отдаете ли вы себе отчет в том, какие ужасные слова вы только что произнесли, говоря, что не страшитесь... Зрящих вас очей, Господних. Думали ли вы когда-либо, сколь дорога Господу ваша душа? Знаете ли вы, что в сравнении с нею весь мир для него всего лишь пылинка? И задумывались ли вы над тем, что человек, не любящий свою душу, ненавидит Бога? «Душа моя, прекрасная душа моя», — говорит Творец наших псалмов, обращаясь к душе, — Он хорошо знал, что душа — та часть человека, ради спасения которой Господь наш родился в яслях и умер на кресте. Неужели, пастор Сигурдур, вы не можете хоть раз обойтись без своей богословской премудрости? Не можете положить руку на сердце и, вместо того, чтобы пялить глаза на продырявленную деревянную ногу, взглянуть на миг в лицо живому человеку и ответить на вопрос Кто больше страдал в этом мире, Бог во имя людей или люди во имя Бога? Такой вопрос задает лишь человек падкий до греха. Молю, чтобы вас миновалась я чаша с ядом, на дне которой скрыта вечная погибель. Вижу, что вы не имеете ни малейшего понятия о моих делах. Вы поддерживаете всю эту досужую болтовню служанок и дурную молву обо мне». «Скорее злого умысла, нежели по каким-либо основательным причинам». «Это жестокие слова», — сказал пастор. «Однако я не угрожаю вам вечной погибелью, что, как я слышала, на вашем языке означает «ад», — ответила она и засмеялась. У него дрогнуло лицо. «Женщина, которая приходит ночью к мужчине», — начал он, но запнулся, взглянул ей глаза горящим взором и сказал... Я почти застал вас на месте преступления. Это уже не болтовня служанок. Я знала, что вы так думаете. И я пришла сказать вам, что вы заблуждаетесь. Я хочу предостеречь вас против клеветы на него. Слава его будет жить долго после того, как перестанут смеяться над вами и надо мной. Он готов был пожертвовать жизнью и счастьем, чтобы возвысить свою бедную страну. Такому человеку, не придет в голову обесчестить покинутую женщину, которая обращается к нему со своим делом. «У женщины, которая навещает ночью мужчину, может быть лишь одно дело», — сказал каноник. «Тому, кто не в силах возвыситься в мыслях над своей жалкой плотью, кто вечно держит ее у себя перед глазами на стене в виде идола с пробитыми конечностями, или ищет в священных книгах оправдание своей жалкой похоти, Тому никогда не понять человека, который посвятил себя душой и телом, служению беззащитным людям и добивается справедливости для своего народа. Сатана принимает разные обличья дабы соблазнить женщину. Первый раз он предстал в виде змея, чтобы искусить ее яблоком. Он не сам подал ей яблоко, а своими речами заставил ее забыть Божью заповедь и сорвать яблоко не в его обычае к самому делать грязную работу, а то бы люди избежали его. Его потому и называют искусителем, что он соблазном подчиняет себе волю человека. В этой книге «О деяниях дьявола», что лежит раскрытое перед нами, содержится множество примеров, подтверждающих это. Вот девица в страхе обращается к нечистому после того, как он разжёг в ней плоское вожделение а потом покинул ее. «По что ты искушаешь меня, если ты сам не из плоти?» А он ответствует ей. «Ты согласилась вступить со мною в блуд, а мне ничего и не нужно было, кроме твоего согласия». После того, как Каноник растолковал ей таким образом этот пример, гостья оставалось у него недолго. После нескольких мгновений... Она смотрела на каноника с немым удивлением, казалось, она не может понять его. Затем она встала, рассеянно улыбнулась, поклонилась и сказала на прощание. «Благодарю моего доброго друга и духовника за эту веселую скабрезную историю». В пасхальную неделю в Скаульхольте был собор, на котором присутствовали монастырские экономы доверенные лица и члены приходских советов обсуждались самые разнообразные вопросы об арендной плате и скоте, о лечении прокаженных, содержании больниц, расселении бедняков, о мерах против тех арендаторов церковных земель, которые съели скот, отданный им в аренду, о похоронах бездомных, и иной раз умиравших массами на дорогах, обсуждалось к тому же ежегодная челобитная королю, касательно нехватки церковного вина и снастей. Из-за нехватки лесок людям трудно было ловить рыбу в церковных прудах, а недостаток вина затруднял плавание в море милосердия Божьего. Но это была лишь ничтожная частица всех тех дел, которыми приходилось заниматься духовным лицам. К концу третьего дня епископ, сидевший в кругу своих пасторов, поднялся на кафедру и, и лишний раз напомнил об основных догматах истинной веры, облекая свою речь в слова, которые всем очень нравились и ровно никого не удивляли. Все были готовы к отъезду. На дорогу собравшиеся укрепили себя хоралом «Господь даруй нам силу». Когда исполнялся последний стих этого песнопения, пастор Сигурдур покинул свое место, прислонился к двери, и стал самым серьёзным видом ждать конца. два только отзвучало в нетопленной церкви хриплое пение, он вытащил из кармана распечатанное письмо, разгладил его дрожащими руками и сказал, что он не мог отказать в просьбе одному из своих прихожан, достойному и уважаемому человеку, который вручил ему письмо к собору. Канонник присвоокупил, что, насколько ему известно, Автор письма не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего, а поэтому он, каноник, считает себя тем более обязанным выполнить его просьбу. Затем он зачитал вслух про странное путанное письмо, составленное настолько витиевато, что слушатели долго не могли уразуметь, в чем, собственно, было дело. Вначале составитель письма пространно восхвалял чистоту нравов, и описывал, как надлежит вести себя людям высшего сословия, и как служители церкви должны поощрять добронравие высших классов, дабы оно могло служить примером простому народу. Затем приводились прискорбные случаи, рисовавшие ужасающее падение нрава в стране, и, в особенности, среди знати, будь то мужчины или женщины. Далее указывалось, что духовенство замалчивает И покрывает подобное поведение, хотя оно оказывает летворное влияние на нравы простого народа, о которых всякий может прочитать в книге «Семь слов спасителя на кресте». Далее все шло в том же духе. Поначалу некоторые слушали разину фурты, широко раскрыв глаза и выпитив подбородки, а старые глуховатые пасторы прикладывали руку к уху, чтобы лучше слышать. Но так как поток красноречия не иссякал и никто не мог уловить существа дела то скоро все устали, и на лицах слушателей появилось тупое сонное выражение, делавшее их похожими на вяленую треску. Под конец автор спустился с небес на землю и перешел к описанию прискорбного случая, который затрагивал его особенно близко. Оказалось, что минувшей осенью его законная супруга Сная Фридор, поддавшись уговором неких лиц, покинула свой дом. Затем он изложил весьма напыщенным слогом историю отъезда жены, столь часто повторявшуюся им кстати и не кстати, поделился сплетнями насчет его прежнего знакомства с арнасом Арнеусом и привел новые слухи о том, что ее тайная преступная связь с ним возобновилась к Аульхольте. Рассказал она о своих попытках уговорить высокопоставленных особ выступить в роли посредников и убедить ее вернуться домой, и утверждал, что все остались глухи к его мольбам. Затем в письме говорилось, что когда он последний раз хотел поделиться в Скаульхольте своими горестями, на него натравили собак и даже грозили ему телесным наказанием. Все же он выражал уверенность, что эти угрозы исходили не от хозяев Скаульхольта. Он еще больше утвердился в подозрении, что зачинщиками – является лица, занимающие в настоящий момент еще более высокое положение, нежели хозяева Скаульхольта. Автор письма обращался к дослойному собору со слезной просьбой принять меры, дабы положить конец предосудительному поведению его супруги и помочь вытащить ее из болота, в коем она завязла перед лицом Господа и всех праведных христиан. Письмо заканчивалось ссылкой на книгу «Семь слов Спасителя на кресте» высокопарными благочестивыми фразами и молитвой Святой Троицы о воскрешении добрых нравов в стране. И, наконец, в самом низу стояло «Аминь, Аминь, Магнус Сигурдсон». По выражению лиц слушателей было совершенно невозможно угадать, что они думают об этом сочинении. Их обветренные лица походили на причудливые выступы на скалах, творимые самой природой и отдельно напоминающие своими очертаниями человеческие физиономии. Правда, подбородки и носы у них были слишком длинные, а волосы чересчур косматы, но ни солнце, ни град не могли изменить выражение их лиц. Каноник сунул письмо обратно в карман и вышел. На этом служба закончилась, и все встали. Кое-кто из молодых капиланов украдкой посматривал на своих наставников, но взгляды эти остались без ответа. Лишь выйдя из церкви, они завели разговор о менее серьезных делах. Арнеусу было доложено обо всем случившемся. Он немедля послал канонику своего песца, чтобы тот снял копию с письма Магнуса Сигардсона. Затем Арнеус прочел его вслух своим людям, и посмеялся над всей этой историей. Это не помешало ему, однако, послать за окружным судьей Викфусом и принести жалобу на автора письма. Своим слугам Арнус приказал упаковать к утру все вещи и позаботиться о том, чтобы лошади были подкованы. Дни стали длиннее, но погода стояла морозная, как это обычно бывает в конце зимы. В одно ясное холодное утро Двор заполнило множество лошадей. Одни предназначались для всадников, другие – для перевозки поклажи. Вещи гости уже были вынесены во двор, и лошадей навьючивали, одну за другой. Целью путешествия была королевская усадьба в Бессостадире. Последним из дома вышел сам Арнаус. На нем была длинная русская меховая шуба и высокие сапоги. Он расцеловался на прощание с епископской четой, сел на лошадь и, приказав писцам следовать за ним, тронулся в путь. покое арноуса позади зала опустили, опустел и сам зал. Вошла служанка, чтобы прибрать со стола. По дому разносился запах жаркого, на дне кубка осталось немного недопитого красного вина.